Глава 1. Крыша ангара излучала жар, даже камуфляжная сеть не спасала. Не знаю, кому пришло в голову развернуть тренировочный лагерь в Оризонской пустыне. Даже весной здесь настоящее пекло. Помимо военных вокруг толпилось около 20 подтянутых парней и девушек. Как и у Мары, за плечами каждого были годы подготовки, в моей же копилке всего полтора месяца. Формально и я занималась с детства. Тогда отец ещё надеялся на двойную отдачу и тренировал нас обеих. Но эти полузабытые пробежки и спарринги не стоило брать в расчёт. Глядя на накачанные тела соперников, я в очередной раз поняла, что зря согласилась выдать себя за сестру. Мне не место в экспериментальной программе. Я вытерла пот со лба. Ворота открыли Настья А от колера с водой меня по-прежнему отделяла рамка металлодетектора. Найти бы того, кто проектировал этот чёртов КПП и часик подержать на раскалённой сковороде. Глядишь, научился бы думать о людях. До перелёта я наивно полагала, что обучение будет проходить в Вирджинии или Северной Каролине, где тренируются спецназовцы. Но ответственные за программу почему-то решили использовать старую военную базу под Фениксом. Впереди в очереди стояли трое парней. Один из них, улыбчивый блондин в футболке с Губкой Бобом, то и дело оборачивался и с интересом смотрел на меня. Двое других шёпотом обсуждали фигуру проверяющей. Её выдающийся бюст не скрывала даже застёгнутая куртка. Игнорируя сальные взгляды, женщина продолжала ощупывать ноги короткостриженый брюнетки. Эй, верните! Неожиданно взвилась девушка. Проверяющая вытащила у неё из потайного кармана сотовый телефон. Вы знаете правила. Из-за рамки вышел пожилой мужчина с нашивками сержанта. И умудряетесь их нарушить, даже не начав обучение. Немедленно покиньте помещение, мисс Гомес. Девушку вывели из ангара. Хмурый сержант вернулся к мониторам. Я понимала, при чём его раздражение. Программу ещё не анонсировали в прессе, и вероятно, что кто-то из особо болтливых сольёт информацию раньше времени, могла спровоцировать лишний шум. Неделю назад я старательно подделала закорючку Мары на соглашении о неразглашении. Запрет на пользование средствами связи был его частью. Следующий, скомандовала проверяющая. К ней тут же шагнул один из перешёптывающихся парней с длинной кудрявой чёлкой. И я весь ваш, Маем. Очередь продвинулась, но не уменьшилась, люди продолжали прибывать. В ангар въехал новый микроавтобус, из которого выкрузились ещё пятеро: трое военных и две девушки с чемоданами. "А в штанах не хотите посмотреть?" наседал на проверяющую кудрявый. "Эй, я посмотрю". Женщину оттеснил темнокожий амбал. "Что ты там говорил про штаны, малец?" С другой стороны рамки послышалось громкое фырканье. В смеялись, те кого уже успели проверить. Кто-то даже причмокнул губами. Эй, Айван, расславь булки, тебе понравится. Я укореженно покачала головой. Нашли время для шуток. Дождавшись своей очереди, я без лишних вопросов прошла через рамку металлодетектора и смогла наконец подобраться к кулеру. Вода в нём оказалась слишком тёплой, но я поняла, это лишь осушив второй стаканчик, Стоявшие возле меня парни снова оживились. Прибыл очередной микроавтобус. Ещё трёх ципочек привезли. Айван ткнул приятеля в бок. Как тебе он, та рыжая? Хоть кто-то из этих недоумков понимает, зачем мы здесь. Я выбросила стаканчик в мусорный бак и двинулась к конвейеру. На нём показался мой чемодан. Снимаю его с движущейся ленты, я зацепилась колёсиками за металлический скос. Отрывка из кармана вывалился плеер, но его тут же подхватил Губка Боб и протянул мне. Привет, я Макс. Мара? Я в курсе. Улыбка стала ещё шире. Чёрт, и как теперь себя вести? Хотя, зачем представился, если знал Мару? Я брат Спенсера, пояснил Макс, заметив моё недоумение. Помнишь такого? Уже легче. С аспенсером Уоллисом сестра встречалась в прошлом году. Это было 100 лет назад, кахотнула я, копируя интонации Мары, и осторожно огляделась по сторонам. Не ищи, его здесь нет. Лицо Макса заметно погрустнело. Мы должны были приехать вместе, но он разбился на байке 3 недели назад. Ещё одна смерть. Неприятное совпадение или очередной знак, что не стоило ввязываться. Я поёжилась и с трудом выдавила дежурная соболезную. "Нока ну посторонитесь". Между нами протиснулся смуглый взъерошенный парень и вытащив из-под чьей-то сумки розовый чемодан, передал его стройной мулатке в обтягивающих джинсах. "Держи, красотка. Кстати, я Блейз". Шазза. Какетливо улыбаясь, мулатка пожала ему руку. "Слышала, у вас тоже случилось несчастье. Не отставал от меня Макс". Я не успела ответить. Военные повели нас к автобусу, чтобы отвезти на базу. На открытом солнце стало ещё жарче. Закинув чемоданы в багажное отделение, мы торопливо поднялись в салон. Широкоплечий темнокожий парень, усевшийся рядом, не пытался со мной заговорить. Да и я не рвалась общаться, предпочитая смотреть в окно. Вдоль дороги тянулась проволочная изгородь, за которой не было ничего, кроме песка. редких кактусов и деревьев юкки. На горизонте виднелся горный массив, такой же безликий, как и вся пустыня. Ни одного города поблизости, даже крупные магистрали остались в стороне. И в таком живописном месте мне предстоит провести 6 недель. Въехав на территорию базы, обнесённую высоким забором, автобус остановился. Возле ворот начиналась трибуна стадиона, в центре которого вместо привычного газона находилась баскетбольная площадка. Нас высадили прямо на беговые дорожки, где кто-то предусмотрительно соорудил навес и поставил короб, наполненный бутылками с водой. Не дожидаясь разрешения, мы их разобрали. Автобус повёз наши чемоданы в сторону жилой зоны, а к навесу подкатил внедорожник в муфляжной раскраске. Из него Неспешно вылезли трое военных: уже знакомый сержант и ещё двое крепко сложённых мужчин. Нашивки на их форме были плохо видны с моего места. "Построятся!" гаркнул сержант. Побросав воду, мы выстроились в два ряда. "Приветствую всех и поздравляю. С сегодняшнего дня вы являетесь участниками программы Пигмалион. Меня зовут сержант Престон, я буду читать вам теорию. За практику отвечают Лейтенант Мэттью Фолкнер, темноволосый мужчина со шрамом на щеке, вяло взмахнул ладонью, при этом на лице не появилось и тени улыбки. И лейтенант Эрик Хаммер, второй здоровяк с бритвыми висками, неохотно нам кивнул. Его мрачный вид тоже не предвещал ничего хорошего. На мгновение наши взгляды встретились, и мне стало не по себе, но ещё сильнее наpregло обстоятельства, что на площадке больше никого не было. Неужели к девушкам не приставят инструкторов-женщин? Вот же повезло. Хочешь к кудрявому или к вонедорожнику? прошептал Блейз, стоящий рядом с Шасси. Да какая разница? фыркнула она. Жеребьёвку уже провели. продолжил сержант, заглядывая в планшет. А, рекруты, постройтесь согласно списком. Он начал зачитывать фамилии, разбивая нас на две группы. по 13 человек в каждой. Я оказался с Хамером вместе с Блейзом, Шассо и Максом. Последний разклад вполне устраивал, судя по довольному выражению лица. Закончив с распределением, сержант уехал, не размениваясь на торжественные речи, Фолк нагрувёл подопечных за собой. Мы с Хамером остались на стадионе. А теперь неудачники, слушайте внимательно. Извитительно начал он, и мне сразу же захотелось спрятаться за спину стоящего рядом Блейза. Вы попали в специальную программу и теперь наивно полагаете, что к вам будут иначе относиться. Напрасно. До прохождения финального отбора вы мусор под ногами. Оптимистичное начало, хмыкнул Блейз. Ты что-то сказал? Хаммер даже не пытался скрыть угрозу в голосе. Отлично. Мы будем тренироваться под началом человека, который нас ненавидит. Никак нет, сер, сделал серьёзное лицо отрепортировал Блейз. Откроешь рот без моего разрешения, будешь драить сортир зубной щёткой, а при повторном инциденте пойдёшь собирать вещи. Я понятно объяснил. Да, сер. Забудьте всё, чему вас учили в тренировочных лагерях. Хаммер хищно прищурился. А также о своих достижениях и рекордах. Я мысленно горько усмехнулась. Мне и забывать нечего. Докажите, что вас выбрали не зря. Колючий взгляд продолжал буравить нас, заставляя ёжиться. Что вы достойны остаться в программе? Что вы можете защитить свою страну? Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Конечно, здесь собрались одни патриоты. И 150.000 долларов, которые правление отстегнёт лучшим рекрутам вместе с контрактом на службу в элитных войсках. Тут совершенно ни причём. У вас 6 недель, чтобы убедить нас в своей профпригодности. Тренировки будут проводиться ежедневно за исключением воскресенья. Не советую тратить его на соплежуйство и бабский трёп. Я с облегчением вздохнула. Один выходной в неделю даст возможность продолжить подготовку к Гарварду. На тренировках вам будут начисляться баллы по системе 1:0. Выполнили комплекс без нареканий получаете 1 балл. Обложались 0. К чему он клонит? Я настороженно скосил взгляд, наблюдая за реакцией остальных. Неужели все готовы к такому раскладу? Судя по недоумённым лицам ни одна я была не в восторге от предложенного способа оценки. По субботам вы будете сдавать норматив по одной из дисциплин. Каждый, кто его благополучно завалит, скажет программе отъезд. Я незаметно вытерла вспотевшую ладонь о шершавую ткань штанов. А если же норматив сдадут все, выбывает кандидат с наименьшим количеством баллов. Минус 6 рат нас и 6 рат Фолкнера. Большой отсев. Нарушившие устав вылетают. Спокойно продолжал лейтенант, не замечая наших округлившихся глаз, как и те, кто набрал менее 4 баллов за неделю. Такими темпами ему скоро будет некого тренировать. И чтобы вы не думали, что мне нравится стоять перед кучкой никчёмных тинейджеров и сотрясать воздух. Один из вас отправится домой прямо отсюда. Хаммер скрестил руки за спиной и медленно прошёлся вдоль нашей шеренги. останавливаясь перед каждым. Здесь не место слабокам, пренебрежительно выдохнул он в лицо худощавому, веснушчатому парню еле маменьким сёнкам. А ведь ему нравится нас унижать. Разглядяем, Хамер поравнялся с Максом, или тем, кто считает себя самым умным. И зачем я согласилась на эту авантюру? Самоуверенным, не останавливаясь, бросил он Блейзу После остальных титулов, и это прозвучало как комплимент. "Эй, Толстазадом". Хаммер многозначительно посмотрел на меня. Щеки предательски вспыхнули. Какой же он гад. Я вешу всего на 5 или 6 фунтов выше нормы и могу сбросить их за неделю. Задание сделать 10 кругов. Хаммер двинулся дальше. Тот, кто придёт к финишу последним, получит чудесную возможность забрать свой чемодан не распаковывая. Прошу разрешения сменить обувь, сэр. Рыжеволосая девушка робко высунулась из ширенги. Я на каблуках. Это ваша проблема, хаммер равнодушно пожал плечами. Построится? Он серьёзно? Пока я размышляла, группа рассредоточилась вдоль линии старта подвоена дорожку. "Внимание!" Выругавшись, рыжеволосая сняла туфли. Неужели она побежит босиком? Марш! Упор ног заглушил крик хэмера. Я замешкалась, уворачиваясь от лихо размахивающего руками блэйза, и немного отстала. На первом круге бегуны держались близко друг к другу, но уже на втором и третьем стали медленно растягиваться вдоль дорожек. Тяжело дыша, я впечатывала подошвы в прорезиненное покрытие и неслась вперёд, стараясь догнать остальных. Четвёртый круг лишь увеличил расстояние между нами. Блейз Макс и Шасс оторвались почти на 300 ярдов. Пятый, шестой разрыв всё не уменьшался. Твою мать, я не могу вылететь в первый день. Сделав рывок на седьмом круге, я сравнялась с парнем, которому от Хаммера достался ярлык слабока. Громко сопя, он топал рядом, не давая себя обогнать. Я всегда неплохо бегала, но мой уровень физической подготовки явно уступал большинству кандидатов. Выждав два круга, я снова ускорилась и успела первой пересечь финишную линию. Сегодняшний везунчик Дэвин Родс. Хаммер похлопал худощавую по плечу. Он покидает нас под дружные аплодисменты. Тяжело дыша, Родс сплюнул под ноги. Все остальным добро пожаловать. 6 недель ада начинаются. Вот, спасибо, успокоил. Ты как, жива? Подмигнул мне Макс. Вместо ответа я смогла лишь слабо улыбнуться. "Миловат с тобой эти потом", рявкнул в нашу сторону Хаммер. Скрестив руки на груди, он подошёл ближе. Напрягшиеся бицепсы эффектно натянули ткань куртки. Я опустила глаза, пряча досаду. "Да, да, ты крутой, а мы неудачники". "Вгруппа внимание. Сегодня по плану у вас две лекции и занятия в тренажёрном зале". Надеюсь, туда никто не притащится на коблоках. Стоявшая за моей спиной рыжеволосая девушка тихо чертыхнулась. Нашла на что обижаться, её хоть толстой не обозвали. Но сначала вы все топаете на медосмотр. Сразу за стадионом начиналась хозяйственная жилая зона. Пеналы похожих друг на друга одноэтажных домов чередовались с ангарами для транспорта. С другой стороны дороги тянулся плац, в конце которого приткнулся госпиталь, а чуть дальше столовая. Немного в стороне от них виднелся подземный бункер, где располагалось стрельбище. Вход охраняли двое военных. Вторая группа уже была в госпитале. Из разговоров я поняла, что они тоже лишились одного. Фолкну разоставил всех отжиматься. Вылетела девушка, остановившаяся первой. Кейнмара Услышав своё имя, я зашла в кабинет. Врач меня взвесила, взяла кровь на анализы, долго щипала за бока и бёдра, измеряя толщину жировых складок. Потом велела лечь на кушетку и облепила датчиками. Во время процедур выражение её лица оставалось недовольным. Дважды сверившись с показаниями приборов, она села за стол. Содержание жира почти превышает норму. Нужно срочно нарастить мышечную массу. Я мысленно застонала. Ещё одна. Дались вам эти несчастные 5 фунтов. Как ты могла себя так запустить? продолжала хмуриться врач. У тебя что, был перерыв в тренировках из-за смерти сестры? кивнула я. Извините. Она вздохнула и принялась что-то быстро писать в моём деле. Так, во-первых, белковая диета. Во-вторых, нужно сократить количество сахара в рационе. Никакой сладкой выпечки, только зерновой хлеб, можно фрукты. А вот шоколад и содовая твоя смерть. Но не вздумай снижать норму калорий в день. При ваших нагрузках это недопустимо. Держи список разрешённых продуктов и рекомендованной активности. Я взяла распечатку и бегло её изучила. Как я и подозревала, любимый фраппе с карамельным сиропом придётся поменять на протеиновые коктейли и качалку. После медосмотров всех отпустили позавтракать. Пока шумная толпа нагружала подносы и рассаживалась вдоль столов, я дважды прошлась мимо стеклянной витрины, высматривая, что попадает в список врача. В итоге пришлось довольствоваться варёной индейкой с брокколи и овощным салатом без заправки, а на десерт взять нежирный йогурт. Ненавижу здоровое питание. Поступлю в Гарвард, неделю буду есть одну только картошку фри и шоколад. Потоптавшись возле сладкого, я насыпала в йогурт немного ягод. Их вроде не запрещали. И выцепив из пластикового короба бутылку с водой, двинулась к центр зала. Мара, иди к нам. Макс помахал рукой и подвинулся, освобождая место. Я села и тут же пожалела об этом. Еда на остальных подносах выглядела куда аппетитнее моей. Бри, не выдумывай. На скамье напротив спорили брат и сестра, попавшие к Фолкнеру. Говорю же, Бен, первыми они хотят выкинуть девчонок. Талула, подтверди. Бри повернулась к сидевшей с края широкоплечей брюнетке из нашей группы. Ты тоже слышала, как Фолкнер возмущался, что понаехали одни соплячки. Ну, пусть попробуют. Почесав массивный подбородок, Талула продолжала ковыряться в тарелке. Моёний бесиком не обломалось пробежаться, и финишировала шестой. Я стиснула зубы, вспомнив о своём почти что провале. В таком темпе придётся состязаться каждый день и делать это с сильными соперниками. Все участники программы выносили меня. Словно в подтверждение тревожных мыслей, кудрявая девушка, сидевшая слева от Макса, тяжело вздохнула. Не уверена, что справлюсь. Мишель, прекрати, Бриз досадой всплеснул руками. Нас и так в два раза меньше, чем парней. Лучше вспомни, что говорил Фолкнер по поводу бассейна. Завтра туда идём или послезавтра? За обсуждением предложений, какие ещё нормативы придётся сдавать на первой неделе? Прошла оставшаяся часть завтрака, а я запомнила ещё несколько имён. Элис, неразговорчивая блондинка из Миннесоты, Выглядело Угрюмы лишь иногда кивала головой, отвечая на вопросы. Она тоже была в нашей группе, как и Мун, невысокий азиат с насторожённым взглядом. А вот круглолицый Винс со смешно торчащими ушами к Хаммеру не попал, хотя изначально очень на это надеялся. Дождавшись окончания завтрака, сержант Престон собрал всех в учебном классе и долго рассказывал об основах военного законодательства. Потом нас ждала не менее скучная лекция по военной дисциплине. Парни откровенно зевали, а девушки старались не смеяться, наблюдая, как Блейз и Айвон передразнивают лектора. После обеда мы смогли наконец переодеться. Блок, где предполагалось жить 6 недель, представлял собой одноэтажное строение, разделённое тонкой перегородкой на мужскую и женскую половины. Обнаружив свой чемодан на тумбочке возле окна, Я достала из него спортивный костюм и принялась рассовывать по полкам оставшиеся вещи. Привет, на мою кровать плюхнулась блондинка из группы Фолкнера. Я Бонни. Мара, я пожала протянутую руку. И если ты ещё не определилась с кандидатами на роль бойфренда, предупреждаю, что у меня виды на Блэйза, Джастина и Грега, заговорщицки прошептала она, кивнув в сторону перегородки. или Виктора как запасной вариант. А оперативно. Я не запомнила и половины парней, а она уже планирует завязать интрижку. Поняла, обещаю никого не домогаться. Улыбнулась я, продолжая перетряхивать пакеты в поисках кроссовок. Мозас простак, рок молчун, авторитетно продолжала Бонни. Фреда не рекомендую, с ним спала моя двоюродная сестра. Он жуткий зануда в постели. Тогда забираю Роба. Сейчас заподкатилы чемодан к соседней кровати. Люблю рыжих. К тому же удобно, он с нами в группе. Остаются Макс и Гордон. Задумчиво глядя на меня, подотожило Бонни. Ещё есть Стим, но на него уже запала Мэленни. И Мэлвин, правда, поговаривают, что он гей. Талант навешивать ярлыки. Мог бы сделать из Бонни лучшего составителя каталогов. Каким ветром её занесло в программу? У тебя не сил, ни времени не хватит на мужиков. Талула забросила пустой чемодан под кровать и отправилась в душевую. Громко топая, Бонни передразнила её походку. Мышазы расхохотались, но у меня смех получился невесёлый. Я понимала, что Талула права. Оставшаяся часть дня, проведённая в тренажёрном зале, это только подтвердила. Через 2 часа занятий пот струился по лицу и капал на футболку. Колени подгибались, но я продолжала давить на педали эллипса. 10 минут назад я закончила с гантелями, оставалась лишь заминка. Напротив, не выпуская из рук штанги, похтел взмокший Блейз. Рядом с ним сопели Гордон и Тим, выполнявшие жим ногами. Даже Шазза, какетливо улыбавшаяся робу в начале занятия, теперь заметно сникла. Со стиснутыми зубами она сгибала и разгибала ноги, поднимая валик. Один бал равнодушно бросил хаммер, проходя мимо и задержав взгляд на дисплее моего тренажёра, добавил: "Завтра увеличишь нагрузку на 10%. На сегодня свободно". Пробормотав в ответ невнятное: "Да, сэр", Я отправилась в блок. Бонни уже была на месте. Тебя можно выжимать, кхотнула она. Ага, выжать, бросить на полу ноги вытереть. В душе я прислонилась лбом к кафелю и долго стояла с закрытыми глазами. Хватит ли мне сил выдержать эти чёртовы 6 недель? Я смогла улыбнуться гораздо позже, когда блаженно вытянулась на кровати. День, длившийся вечность, Наконец закончился. Нужно отдохнуть, и завтра мной можно будет хоть сваи заколачивать. Зарывшись лицом в подушку, я уговаривала себя поспать, но мозг никак не желал верить, что пора расслабиться. В полудрёме я слышала игривый смех Бонни, она какетничала с кем-то из порнее через щель в перегородке, кажется, с Джастином. К полуночи все угомонились. Я продолжала ворочаться, то сбрасывая, то натягивая одеяло, пока не услышала тихий смешок. "А чего ты ожидала?" В дверях появился знакомый силуэт. "Думаешь, легко быть мной?" "Мара", прошептала я, чувствуя, как лоб покрывается испариной. Насмешливо улыбаясь, сестра подошла ближе и наклонилась к изголовью кровати. Её губы приоткрылись, Но вместо шёпота с них сорвался пронзительный вой сирены.